Глава 16. Следующие несколько месяцев мы готовились к дню трапа. Когда же наконец этот день настал, мы нашли пустой жилой дом и в сотый раз проверили все свои припасы. "Добрался бы Вейд сюда поскорее", сказал Хёршел. "Не хочу я ходить его искать". И тут дверь квартиры распахнулась. "Пицца с пепперони", сказал Вейд, держа над головой тонкую картонную коробку. Постилов вскрыл и глубоко вдохнул. Ах, это что-то с чем-то. Полностью откинув крышку, он разложил перед нами коробку. От мягкого сыра и тёплой корочки вился пар. Где сырьё на пасте ты нашёл пиццу с пепперони? спросил Хёршел, распахнув глаза так, что те стали походить на сами кружки пепперони. В ресторане Доргалине, как бы между прочим ответил Уэйт. Ты спёр пиццу у самого могущественного эпика Sweetwaterа? уточнил я под большим впечатлением. Не похоже, что Вейт на такое способен. Я-то считал его скорее чем-то вроде такого парня, кто устраивается поудобнее и наблюдает за всем из-за компьютерного монитора, не подвергая себя опасности, а не ворует пиццу у эпика прямо из-за рта. Вейт пожал плечами. Плёвое дело. Я взломал доставчную базу данных, и его личный ресторан отправил доставку в заброшенное здание, а не, ну, самому дорого линю. И крал я не одну пиццу. Я спервых восемь. Остальные в вестибюле. Я прикинул, что нам необходима настоящая вечеринка перед тем, как мы полезем в брюхо зверя. Он вновь подхватил коробку с пиццей и положил её в руки Эбигейл. "Это тебе", сказал он. Уэйду удалось настолько быстро влиться в нашу группу, как будто он был воздаятелем с самого начала. Бодрость его, вечная улыбка на лице и пылкое желание пустить пыль в глаза — все это сделало его настоящим товарищем почти сразу же. «А попить нам-то я что-нибудь принес?» — спросил Хершел. «С чего это ты решил, что мне удалось спереть не только пицца, но и напитки? Совсем спятил». Но не успел Хершел ему ответить, Уэйд ухмыльнулся. Я устроил так, что грузовик привёз ещё и целую пластиковую канистру порошкового лимонада. И лёд? Да ты смеёшься надо мной, Хёршел нахмурился. Без льда? Уэйт посмотрел на него сердито и сложил на груди руки. Иди ешь свою блескучую пиццу, неблагодарный старикан. Хмурая физиономия Хёршела наконец расплылась в усмелке. Хорошо потрудился, пацан. Восьми пиц съ едва хватило пятёрки воздаятелей, питавшихся последние 3 месяца, в основном консервированной чёрной фасолью. Они бивали себе животы много часов, хохоча и рассказывая анекдоты. Вместе нам столько всего выпало: пули и кровь, слёзы и неудачи, ошибки и смерть. Как считаете, на люкс у них есть пицца? спросил Бриген. Сомневаюсь, ответил Хёршел. Каре всего мы одну пустыню меняем на другую. Большая разница с тем, что здесь внизу, не окажется. Люди по-прежнему будут думать только о себе, жадничать и стремиться к самоуничтожению, супорством достойным лучшего применения. Вопрос только в времени, когда весь этот мрамор превратился в уголь. Довольно, Нейл, сказал Вейт. Хёршел пожал плечами. Уж как есть. Что ж, произнесла Абигейл. Если бы у вас был один последний день здесь, чтобы сделать то, что хочется, чем бы вы занялись? Что угодно, спросил Бриген. Что угодно с кем угодно, ответила Абигейл. С живым или мёртвым. Когда я был ещё совсем пацаном, сказал Хёршел. Мама водила меня в за сад. У тебя была мама? спросил Уэйт. Хёршелл склонил на бок голову. «Это что ещё за вопрос такой, к чёрту?» «Фиг знает», — сказал Уэйд. «Я просто прикидывал, ну, когда-то, где-то с миллион лет назад, с каменного дерева свалился громадный уродливый валун и раскололся надвое, и оттуда выполз ты». «Каменное дерево?» — переспросил Хёршелл. Мы с Бригином переглянулись. «По-моему, разумно», — сказал Бригин. Я кивнул. Наконец Хёршел пожал плечами. Ага, справедливо, наверное. Значит, в зоосад, напомнила Эбигейл. Ну да, в зоосад. Мама меня туда водила. Мы смотрели на белых медведей, все они плавали за стеклом, и на львов. Ну, ведь-то главным образом лежали там и величественно выглядели. Но в последний раз я был в зоосаде «Не с мамой. Я был там на задании. Особая операция. Эпик по имени Дикая сделала там что-то со всеми животными. Они искорежились и мутировали, из животов выросли головы, появилось слишком много лап, клыки размерами с бумеранги». Вы видели когда-нибудь гигантскую черепаху с зубами-бумерангами, налитыми кровью глазами на выкоте и лишней головой, выросшей из панциря и визжащей как банши? Глупее, жутче и страшнее этого я в жизни не видывал. Нам с командой пришлось укладывать всех этих уродов до последнего, и ни один не желал умирать легко или тихо. Знаете, я человек не очень верующий, но если бы у меня кто-нибудь спросил как выглядит преисподняя, я бы ответил, что это зоосад в Кэмерон-парке. Бригген и Уэйт уставились на Хершела. Глаза широко раскрыты, челюсти отвисли. Я воображал, что и у меня лицо выглядит так же. «И ты хочешь туда вернуться?» — спросила Эбигейл. «В зоосад?» «Дикая и ее цирк уродов». Отняли у меня лучшие и блескучие воспоминания о детстве. Ну да, к чёрту, я хочу туда вернуться. Увидеть всё так, как оно должно быть. Подержать маму за руку. И попробовать разговорить попугаев. А не выпускать целый магазин по аллигатору, больше похожему на многоножку, которая за тобой гонится, и голов у неё на пять больше, чем нужно. А половина конечностей болтается по бокам просто так. Неправильно это. Это вообще-то вполне мило, сказала я Бегил. Хоть и наперекосяк. Хёршел пожал плечами. Что тут скажешь? Я же родился от каменного дерева, верно? А ты? спросил я, глядя на Вейда. Ему даже думать особо не пришлось. Я пацаном играл в одну такую видеоигру, называлась Выкуп речного города. Она и все остальные когда-либо выпущенные видеоигры хранились у меня на серверах. А затем появился эпик по имени Электродин, и пых, как будто ни одной из них никогда и не существовало. Мне удалось достать копии почти всего остального, пока весь интернет не всплыл кверху брюхом. А вот выкуп речного города... Он покачал головой. «Его я больше найти так и не смог». «Блескучая видеоигра!» — произнёс Хёршел. «Ты б мог сделать что угодно на свете, но свой единственный день провёл бы за игрой!» «Можешь свою культю поставить, это бы я и сделал!» — ответил Уэйд. «Без колебаний!» «Ну а ты?» — спросил Эбигейл, поворачиваясь ко мне. «Я бы поехал в Бостон», — сказал я. «Обратно в Едальню всё славное. В тот день, когда я потерял брата. Взял бы вафли и добавку бекона. Только теперь не возникло бы любито и не убило его. Мы б вернулись к брату в квартиру и собирали бы там старые мушкеты, пока не заснули бы прямо на полу от усталости. «Бриггин?» — спросил Уэйд. «А ты как?» «Я б закатил барбекю на весь день и ел бы стейки. Всякие. Рибаи, филе на косточке, треугольные». Может, ещё шампиньонов бы нажарил на гриле и овощей? Ещё вино, много-много вина, он улыбнулся при этой мысли. А ты? он повернулся к Эбигейл. Я в финансах работала, сказала та. Тогда ещё работа казалась такой важной: пялиться в балансовые ведомости, анализировать отчёты о прибылях и убытках. Я больше времени смотрела на компьютерный экран, чем на настоящий мир. У меня была дочь, Софи. Она брала мои пустые коробочки от украшений, складывала в них камешки, а потом прятала эти сокровища по всему дому. И рисовала карты с подсказками, и приносила мне, и отправляла меня искать сокровища. К самой последней такой карте, которую Софи нарисовала, прилагалась пачка инструкций, все сколоты вместе. Сама карта была на четырёх склеенных листках для принтера. Я сказала дочери, что у меня утром выступление перед советом директоров моей фирмы, её сокровища искать мне некогда. Эбигелу молкло, взгляд у неё потяжелел. Я знала, что нужно было весь вечер искать её сокровища, а я вместо этого выбирала стили диаграммы, шрифты для презентации, репетировала про себя то, что и так знала на зубок. Выступить перед начальством мне Так и не удалось. Наше конторское здание тем утром растаяло и превратилось в лужу стекла. Не успела я и на работу приехать. Тогда первая волна эпиков обрушилась на Даллас. В то время эпики еще вели себя гораздо непредсказуемее, чем сейчас. Софи не вернулась домой из школы. Если бы у меня был день, когда можно делать все, что угодно, я бы поискал ее сокровища. нашла бы тот камешек и больше ни за что б его не выпускала из рук.